9. Когда я отмечала шестидесятипятилетний юбилей, один друг прислал мне статью под названием 20 величайших гейш в истории Дзёна. Может, было не 20, а 30 гейш. Я точно не помню. Моё имя упоминалось тоже. В статье место моего рождения назывался Киото. А ведь это не так. Могу вас заверить, я не была одной из 20 лучших гейш Дзёна. Просто многие люди не видят разницу между великим и популярным. Благодаря письму господина Танака, сообщившему мне о смерти моих родителей и о сестре, скорее всего, потерянной для меня, я смогла стать, по крайней мере, известной гейшей. Вы наверняка вспомнили мои слова о том, что день, когда я встретила господина Танака, был одновременно лучшим и худшим в моей жизни. Наверное, мне уже не стоит объяснять, почему он оказался худшим. Но почему лучше, вероятно, до сих пор непонятно. Действительно, до сих пор господин Танака приносил мне только несчастья, но в то же время он существенно расширил мои жизненные горизонты. Мы подобно воде течём по жизни с горы примерно в одном направлении до тех пор, пока не столкнёмся с чем-то кардинально меняющим наше направление. Если бы я не встретила господина Танака, Моя жизнь напоминала бы поток, текущий от нашего подвыпившего домика к океану. Но, выходя в мир, мы все же не расстаемся с тем, что было нашим домом. До того момента, как я получила письмо господина Танака, меня ни на минуту не покидала мысль, что я обязательно буду жить где-нибудь в другом месте, по крайней мере, с оставшимися членами семьи. Я жила отчасти в Джионе, а отчасти в своих мечтах, возвращающих меня домой. Мечты – очень опасная вещь. Они тлеют, как огонь, и иногда совсем поглощают нас. Всю весну и лето я чувствовала себя ребенком, потерянным на озере в тумане. Все перемешалось в моей голове. Кроме постоянного чувства страха, я помню только отдельные обрывки происходивших вокруг событий. Одним холодным вечером зимой я сидела в комнате прислуги наблюдала, как во дворе океи тихо падает снег и представила своего отца, кашляющего в одиночестве в опустевшем домике, маму, лежащую на постели. Я выскочила во двор, пытаясь убежать от своих страданий. Но невозможно убежать от того, что внутри нас. Прошёл целый год после ужасных новостей, описанных в письме господина Танака. Ранней весной, в апреле, опять зацвели вишни. Мне было уже почти 12. И я постепенно приобретала женские формы, в то время как тыква по-прежнему выглядела как маленькая девочка. Я вытянулась и достигла практически своего нынешнего роста. Моё тело ещё год или два будет оставаться тонким и угловатым, но лицо уже утратило свою ребяческую округлость. Оно определилось. Глаза приобрели миндалевидную форму, а подбородок и скулы заострились. Раньше мужчины на улице совершенно не замечали меня, словно я была голубем. Теперь же они провожали меня взглядом, когда я проходила мимо. Было неожиданно и странно превратиться в объект внимания. Однажды рано утром в апреле я проснулась от необычного сна о бородатом мужчине. Огромная борода делала черты его лица плохо различимыми. Стоя передо мной, он что-то говорил мне, а потом... С шумом открыл бумажные жалюзи на окне. Я проснулась и подумала, что, может быть, услышала шум в комнате, но кругом стояла тишина. Служанки вздыхали во сне, круглая голова тыквы покоилась на подушке. Все выглядело как обычно, но мои чувства подсказывали мне, что это совершенно не так. Я ощутила, что иначе смотрю на мир. как будто сквозь окно, открывшееся в моём сне. Почему я это чувствовала и что это значило, я не смогла бы объяснить. Но я продолжала думать об этом, подметая ступеньки во внутреннем дворе в то утро. В голове жужжали мысли, подобно пчёлам, попавшим в банку. И я неожиданно вспомнила то, о чём не задумывалась с первых дней моего пребывания в Киото. Через день или два после того, как нас с сестрой разлучили, Меня послали постирать какие-то тряпки. Неожиданно появился мотылёк и сел мне на руку. Я смахнула его, ожидая, что он улетит. Но вместо этого он камнем упал вниз на землю. Я не знала, упал ли он мёртвым с неба или я убила его, но смерть этого маленького насекомого очень тронула меня. Я полюбовалась узором на его крыльях, а затем завернула его в одну из тех тряпок, которые стирала и спрятала её под фундаментом нашего здания. До сих пор я не вспоминала об этом мотыльке, а, вспомнив о нем сейчас, нашла его под домом. С тех пор, как я его спрятала, многое изменилось. Даже я сама. Но, развернув тряпку, я увидела такое же прекрасное, как и тогда создание. Мотылек оставался по-прежнему прекрасным и совершенно неизменным. Если бы и в моей жизни все осталось таким же, как было в первую неделю моего приезда в Киото, Когда я подумала об этом, мысли вихрем понеслись в моей голове. Поразительно. Но мы с мотыльком представляли собой как бы две крайности. Моё существование было переменчивым, как водный поток, всё время меняющий своё направление, а мотылёк напоминал камень, который совершенно не меняется. Пока я думала об этом, мне захотелось потрогать пальцем бархатистую поверхность крыльев, но только я дотронулась до неё, как мотылёк моментально рассыпавшись превратился в кучку пепла я даже вскрикнула от потрясения и наконец-то поняла что меня мучило всё это утро прошлое ушло мои отец и мать мертвы и я не в состоянии изменить это я думаю и я последний год тоже была мертва моя сестра да она тоже ушла в прошлое я же и ушла И я почувствовала, что внутренне переменилась. Теперь я смотрела не в прошлое, а в будущее. И передо мной вставал вопрос, а каким будет это будущее? В тот момент я была уверена, что сегодня же получу на него ответ в виде какого-то знака. Вот почему Бородач открыл мне во сне окно, он говорил, «Наблюдая за вещами, которые тебе будут попадаться, ибо одна из них может оказаться твоим будущим». Тут как раз Анти позвала меня: "Чо, иди сюда". Я пошла по тёмному коридору в состоянии транса. Меня бы не удивило, если бы Анти сказала: "Хочешь узнать о своём будущем? Тогда слушай внимательно", но она не сказала ничего подобного, а лишь протянула мне две заколки для волос, лежащие на белом шёлковом платке. "Возьми это", сказала она мне. Не знаю, что происходит с хоть сумомо. Прошлой ночью она вернулась в окею с чужими заколками для волос. Может быть, она выпила больше, чем обычно. Пойди, найди её. Спроси, чьи это заколки и верни их хозяйке. В том, что Хацумомо пришла домой с чужими заколками, на первый взгляд, нет ничего особенного, но на самом деле Это примерно то же, как если бы она пришла домой в чём-то нижнем белье. Гейши не моют голову каждый день из-за своих сложных причёсок, поэтому заколка для волос очень интимный предмет для гейши. Анти даже не хотела прикасаться к ним и держала их на платке. Она завернула их, и я подумала о сходстве этого свёртка с эмутальком, который я держала в руках несколько минут назад. Конечно, знак Ничего не сообщить до тех пор, пока ты не поймёшь, как его интерпретировать. Я стояла, глядя на свёрток в руках Анти, пока она не сказала: "Возьми его наконец". Вместе с заколками Анти протянула мне лист бумаги с разными поручениями и велела вернуться в окею, как только я всё выполню. Позже, по дороге в школу я развернула свёрток и ещё раз внимательно посмотрела на заколки. Одна из них была чёрного цвета, лакированная, в форме заходящего солнца. с золотым орнаментом из цветов по краю. Другая из светлого дерева, украшенная двумя жемчужинами и крошечным янтарным шариком. Я подождала у клаздания школы, пока прозвенит звонок и закончатся уроки. Вскоре стали выходить девочки в сине-белых платьях. Хацумама заметила меня раньше, чем я её. Вас может удивить, почему она ходила в школу. Хотя была уже отличный танцовщица и, конечно же, знала всё необходимое гейши, но Даже известные гейши в течение всей своей жизни продолжают брать уроки. Некоторые из них даже в пятьдесят или шестьдесят лет. «О-о-о!» — воскликнул Хацумому, глядя на свою подругу. «Посмотри на эту дылду!» Она высмеивала меня за то, что я выросла на два сантиметра выше, чем она. «Меня к вам послала Анти, госпожа, — сказала я, — выяснить, чьи заколки вы украли прошлой ночью». Улыбка исчезла с ее лица. Она взяла свёртки из моих рук и развернула его. "Да, это не мои", сказала она. "Но где ты взяла их?" "Ох, Цумамо-сан", вмешалась другая гейша. "Разве ты не помнишь? Вы с Канака сняли свои заколки, играя в эту дурацкую игру с судьёй Увазуми. Наверное, Канака пошла домой с твоими заколками, а ты надела её". "Ужасно", сказала Хцумомо. "Как ты думаешь, когда Канака последний раз мыла голову?" "Послушай, «Ведь ее Акея находится рядом с твоей. Отдай заколки ей и скажи, что свои я заберу позже, но пусть она их не носит». Незнакомая Гейша взяла заколки и ушла. «Чье? Не уходи, пожалуйста», — сказала мне Хацумому. «Я тебе кое-что хочу показать. Видишь выходящую из ворот маленькую девочку? Ее зовут Ичикими». Я посмотрела на Ичикими, но Хацумому, казалось, больше ничего не собирался не говорить. «Я ее не знаю», — сказала я. Конечно, не знаешь. В ней нет ничего особенного. Слегка глуповата, безобразна, как колека. Не кажется ли тебе забавным, что она будет гейшей, а ты нет? Едва ли хоть умом могла сказать мне что-нибудь более обидное. Вот уже полтора года, как я приговорена к тяжёлой работе прислуги. Моя жизнь казалась мне длинной дорогой в никуда. Нельзя сказать, что я хотела стать гейшей. Но я точно не хотела оставаться прислугой. Долгое время я стояла в школьном саду и наблюдала, как девочки моего возраста, беседуя, проходили мимо меня. Они шли на обед, а мне казалось, они двигались от одного важного мероприятия к другому, тогда как я посвящала все свое время чистке камней во дворе нашей океи. Сад опустел. Я подумала, это, видимо, и есть тот самый долгожданный знак. Если остальные девочки в Джоне, продвигаются по жизни вперёд, то я остаюсь далеко позади. В этом я увидела его смысл. С этой ужасной мыслью мне казалось невыносимым оставаться дольше в школьном парке. Я прошла до проспекта Шиё и свернула к реке Камо. Огромные флаги на театрах Минами заvesщали о предстоящем спектакле самого известного театра кабуки под названием Шибараку. Хотя в тот момент я ничего не знала о кабуки, Толпы народа поднимались по лестнице в театр. Среди мужчин в тёмных европейских костюмах мелькали гейши в тёмно-синих кимоно с узором из золотых листьев. И здесь я опять остро почувствовала бегущую мимо меня жизнь в её беспокойном великолепии. Я поспешила по улице вдоль ручья широкого, даже его воды, думала я, текут в реку Кама, а из неё в залив Осака, а затем в море. Похоже, Это невеселое послание поджидало меня всюду. Я села на камень на берегу ручья и зарыдала. Я, забытый остров, среди океана, без прошлого и без будущего. Казалось, я нашла безлюдное место, как вдруг неподалеку раздался мужской голос. «В такой хороший день нельзя так плакать!» Обычно мужчины на улицах Джона не замечали подобных мне девочек, особенно ревущих. Если же они и заговаривали с ними, то только с просьбы по странице или что-нибудь в этом роде. Этот же мужчина не только заговорил со мной, но заговорил по-доброму, обратившись ко мне так, словно я была девушкой из его окружения. Ну, например, дочерью его хорошего друга. На какую-то долю секунды мир показался мне совершенно не похожим на тот, который я знала. В этом мире ко мне отнеслись по-человечески. В нём отцы не продают собственных дочерей. И когда я поднялась и посмотрела на человека, заговорившего со мной, мне показалось, что все мои страдания остались на камне. Мне бы хотелось как можно лучше описать его вам, но это трудно сделать, не вспомнив эпизод из моего детства. На берегу моря в Юриде росло дерево с совершенно гладким стволом, отшлифованным постоянными сильными ветрами. Однажды лет в 5 я увидела на стволе этого дерева лицо На поверхности размером с тарелку два острых выступа по краям выглядели как скулы. Тени от них создавали глазные впадины, а складка на коре под ними воспринималась как нос. Лицо было слегка наклонено в одну сторону и смотрело на меня лукаво. Казалось, оно принадлежит человеку уверенному, подобно дереву, знающему своё место в жизни. Тогда я считал, что нашла изображение Будды. У человека заговорившего со мной на улице, оказалось такое же широкое, спокойное лицо, с гладкими и ясными чертами, обрамленное прямыми седыми волосами. На вид ему было лет сорок пять. Я покраснела и отвернулась, стесняясь на него смотреть, настолько элегантным он мне показался. Рядом с ним стояли два молодых человека и Гейша. Я услышала, как Гейша с безразличием сказала ему. «Да, она просто служанка». Может, она натерла ногу, пока бегала по поручениям. Я уверена, кто-нибудь скоро придет и поможет ей. Я бы хотел также верить в людей. Изуко-сан, сказал он. Через несколько минут начнется спектакль. Председатель, мы не можем больше терять время? Когда я бегала по поручению Джонни, я часто слышала, как мужчины называли вице-президентами или начальниками. Но очень редко мне доводилось слышать слово «председатель». Обычно лысые и хмурые, они ходили в окружении, толпы подчинённых этот же человек поразительно отличался от типичных председателей хотя мне было немного лет я поняла что видимо его компания не очень известная председатель известной компании не остановился бы чтобы заговорить со мной ты хочешь сказать мы теряем время общаясь с ней спросил председатель нет нет сказала гейша просто мы можем опоздать на первое действие изока-сан ты и сама была в таком же положении как эта маленькая девочка Ведь жизнь гейши не всегда легка. Ты же знаешь. Я была в таком же положении, как она? Председатель. Вы хотите сказать, что я устраивала публичные спектакли? После этих слов председатель повернулся к молодым людям и попросил их пойти в театр вместе с Изука. Они поклонились и пошли вперёд. Я же в это время упорно отводила взгляд. В конце концов я решилась произнести: "Простите, господин, но она сказала правду". Я всего лишь глупая девчонка. Пожалуйста, не опаздывайте из-за меня. Встань на секунду, попросил меня. Я не посмела ослушаться, хотя совершенно не представляла, чего он от меня хочет. Но он только достал из кармана носовой платок и вытер мне слёзы. Стоя очень близко к нему, я чувствовала запах талька, исходящий от его гладкой кожи, напомнивший мне о визите племянника императора Тайшо в нашу деревню. Он лишь вышел из машины, встал на колени перед собравшейся толпой и уехал. На нём был деловой европейский костюм, такой я впервые видела, а также мне запомнились ухоженные, коротко подстриженные усы. Мужчины в нашей деревне имели на лице длинную растительность, произраставшую подобно сорнякам вдоль дороги. В жизни мы порой сталкиваемся с непонятными нам вещами, но непонятными лишь потому, что не встречали ничего похожего на них. Меня по-своему поразил племянник императора. По-своему председатель. Председатель вытер мне слёзы и приподнял моё лицо. Ты красивая девушка. И тебе нечего стыдиться, сказал он. А ты тем не менее боишься посмотреть мне в глаза. Видимо, кто-то жестоко обошёлся с тобой, или жизнь жестоко по отношению к тебе. Я не знаю, господин, сказала я, хотя прекрасно знала ответ на этот вопрос. Никому из нас не достаётся столько добра в этом мире, сколько мы заслуживаем, сообщил он мне, взглядом давая понять, что я должна серьёзно подумать над сказанным. Больше всего на свете мне хотелось ещё раз увидеть гладкую кожу на его лице, широкие брови, веки, напоминавшие мраморную оправу вокруг его глаз, но между нами зияла пропасть. Я наконец подняла глаза, хотя и покраснела, и мельком посмотрела в его сторону. Он должно быть и не заметил, как я поймала его взгляд. Он смотрел на меня, как на свой инструмент перед тем, как начать на нём играть, с пониманием и мастерством. Я почувствовала, как он смотрит сквозь меня, словно я являюсь его частью. Как бы мне хотелось быть инструментом в его руках. Он полез в карман и что-то достал. Ты любишь засахаренные сливы или вишни, спросил он. Господин, вы имеете в виду есть? Я сейчас прошёл мимо торговца, продающего мороженое с сиропом. Впервые я попробовал его только, когда стал взрослым. Но, думаю, в детстве оно бы мне очень понравилось. Возьми эту монетку и купи его. Возьми мой носовый платок, и ты всегда сможешь вытирать слёзы. Он положил монетку на середину носового платка. Завернул её и протянул свёрток мне. В ставом момента, как председатель обратился ко мне, я совершенно забыла о своих поисках предсказания будущего, но платок в его руках опять напомнил мне свёрток с мотыльком, и я поняла, что наконец-то получила знак. Я взяла свёрток, низко поклонилась и пыталась произнести слова, ни в коей мере не передававшие всей глубины моей благодарности. Я благодарила его не за монету и даже не за то, что он задержался из-за меня. Я благодарила его за даже сейчас не могу объяснить за что. Можно сказать за то, что он показал мне, в мире существует не только жестокость. Я смотрела ему вслед с болью в сердце, хотя и приятно, если такая существует. Допустим, Вы переживаете лучший вечер в своей жизни и вам грустно видеть, как он заканчивается, хотя вы и благодарны за то, что он был. За короткое время общения с председателем я превратилась из растерянной девочки, проживающей пустую жизнь в девочку, имеющую цель в жизни. Может, это покажется странным, что случайная встреча на улице способна так резко изменить жизнь, но ведь в жизни действительно иногда так бывает, правда же? И я думаю, если бы вы были на моём месте, с вами бы случилось то же самое. Когда председатель скрылся вдали, я побежала по улице искать мороженщика. Стоял не очень жаркий день, и мне не особенно хотелось мороженого, но процесс покупки и поедания мороженого мог продлить мою встречу с председателем. Поэтому я купила мороженое с вишнёвым сиропом и пошла на своё старое место на камне. Вкус сиропа показался мне удивительным. но думаю только лишь из-за моих обостренных чувств. Если бы я была гейшей, то человек, похожий на председателя, мог бы проводить со мной время. Никогда бы не подумала, что буду завидовать гейшам. Меня привезли в Киото с намерением сделать из меня гейшу, но до сегодняшнего вечера я надеялась при первой же возможности убежать. Теперь мои взгляды изменились. Стать гейшей. Вряд ли это может стать целью жизни, стать гейшей и сделать эту цель ступенькой к большей цели. Если я правильно определила возраст председателя, то ему не больше 45. Многие гейши достигают успеха уже к 20 годам. Гейша и Зуко не больше 25. Сейчас мне всего 12. Но еще через 12 мне уже будет за 20, а председателю. Он все равно будет не старше, чем господин Танако сейчас. Я купила мороженое и получила сдачу. Три монеты разного размера. Сначала я хотела сохранить их на память, но потом решила извлечь из них большую пользу. Я поспешила на проспект Шио, добежала до святилища Джона и там бросила монетки в коробку для пожертвований, сообщив богам о своем присутствии троекратными хлопками и поклонами, с закрытыми глазами и с сжатыми руками. Я просила богов помочь мне стать гейшей, обещая усердно учиться и преодолевать любые трудности. Тогда у меня появится возможность привлечь внимание человека, подобного председателю. Закончив молиться, я открыла глаза и услышала шум транспорта на проспекте Хигашои. Деревья по-прежнему шумели, качаясь на ветру. Ничего не изменилось. Услышали ли меня боги? Не знаю. Мне не оставалось ничего другого, как спрятать платок председателя в карман платья и вернуться в отель.